Глава восемнадцатая «Это Альвиндуа», — уверенно сказала Люсиль. «Вивиана с казначейской дочкой очень близко знается». «Вивианы там не было», — зачем-то сказала я. «Зато был Антуан». «Вот-вот», — мрачно засопел Жан-Филипп. Просил же сначала расторгнуть помолвку с Антуаном, а уже потом крутить хвостом перед Бернаром. «А он точно женился?» – перебила я кузена. «То есть я верю, что в храм его могли отконвоировать, а вот дальше? Дальше возможны варианты». Я посмотрела на руку, на которой при приеме в род Декибо проявилась загадочная татуировка. Я была уверена, что она связала меня с Бернаром. А в этом случае брак его с кем попало невозможен. Даже если это кто попало, дочка значея. пренеприятнейшая особа, между прочим, и старше Бернара лет на пять. Отец наверняка уже отчаялся ее выдать, а тут такая радость. «Да какие варианты?» – махнул рукой Жан-Филипп. «Точно женился. Куда ему деваться?» Почему-то боли от потери не было. Скорее, я чувствовала освобождение. Освобождение от обязательства – которая меня сильно тяготила в последнее время. Особенно вчера. Вчера. Вот Шарль порадуется, когда узнает, пропал такой замечательный вариант избежать брака с ним. Если, конечно, пропал. А в храме ничего странного не было. Может, и было, но браку не помешало. И все из-за тебя. Просилы же. Эх. Почему это из-за нее? — возмутилась Люсиль. — Можно подумать, Антуан его силком в постель к этой девице тащил. А Бернар цеплялся за стены и верещал. — Не хочу. Я люблю Николь. — Понимаешь, он был не совсем трезв, — снисходительно пояснил Жан-Филипп. По мнению кузена, данное обстоятельство извиняло совершенно все. И чужую ненужную постель, и последующий брак. Кто его заставлял напиваться с Антуаном? И вообще, если уж на то пошло, то ты куда больше виноват, бухнула Люсиль. Ты мог сам проследить и не дать другу вляпаться, а вместо этого напился сам. Чудо, что вас в ее постели вдвоем не нашли. Тогда у бедной девушки хоть выбор был бы. Жан-Филипп всегда отличался богатым воображением, поэтому его физиономия перекосилась от ужаса, когда он осознал, в шаге от чего оказался. Только не вздумай подать такую идею Антуану, громко выдохнул он в мою сторону. По своей инициативе он мою личную жизнь устраивать не станет. Бернара же он устранил как соперника за твою руку, между прочим. А кто мне помешает сказать, что теперь я собираюсь выйти за тебя? По лицу Жана Филиппа пробежала вся гамма испытываемых чувств, унеся с собой краски жизни. Таким бледным я его видела только в дядюшкиной лаборатории после преснопамятного взрыва. Разве что сейчас белое лицо оттенялось почти черными волосами, а тогда было все равномерно присыпано белым пеплом. «Пообещай, что ты этого не сделаешь», – умоляюще сказал он. — А стоило бы, — хихикнула Люсиль, — за то, что ты пытался вину Бернара переложить на Николь. У Николи без этого проблем хватает. — Даже больше, чем ты думаешь, — внезапно порозовел кузен. — Люсиль, ты не оставишь нас? Ненадолго. Для короткого приватного разговора. Подруга склонила голову к плечу и заинтересованно посмотрела на Жана Филиппа. Тот скорчил умоляющую мину, и она кивнула, не став допытываться. Да и зачем? Наверняка уверена, что я ей потом расскажу. Я вообще жите, сообщила она нам и убежала, кинув мне на прощание выразительный взгляд. Но моя помолвка не только моя тайна, но и Жана Филиппа. Она точно свершившийся факт, потому что я видела проявившуюся татуировку. Но если Бернар женился, значит, парная точно не у него. И у кого она тогда? Я потёрла запястье. Да-да, именно об этом я и хотел поговорить, подтвердил кузен. Ты утверждала, что помолвка получилась. Но тогда Бернар бы не женился сегодня утром. Хорошо, я не успел ему сказать, хотя пару раз чуть не проговорился. Он с таким укором на меня посмотрел, Словно не он чуть не проговорился, а я. Татуировка точно есть. Точнее некуда. Буркнула я, понимая, что женитьба Бернара не самое страшное. Самое страшное впереди. Кузен выразительно вздохнул, заставив меня напрячься в ожидании его дальнейших слов. Тогда есть несколько вариантов, и все неприятные. Порадовал он меня. Если помолвка была заключена с моей помощью, то вмешательство богини могло привести к чему угодно. Например? Например, она заключила помолвку с кем-то по своему выбору, начиная от наиболее благоприятного для тебя варианта и заканчивая посвящению жизни ей, поскольку второго лица с татуировкой нет, а значит, с нерасторжимой помолвкой тебе прямая дорога в монастырь. Спасибо, я там уже была. — напомнила я. Кстати, вполне возможно, что она заключила помолвку «между нами». Не то, чтобы я в это сама верила, но попугать кузена стоило. Не все же ему надо мной издеваться. А напоминание о монастыре иначе как издевательством считаться не могло. «Между нами?» — ожидаемо испугался Жан-Филипп. «Да ну! Быть того не может!» «Да-да, Бернар отпадает!» а другой кандидатуры рядом не было, вот богиня и закончила ритуал по своему усмотрению. Кузен с таким ужасом уставился на свою руку, словно ее обвивала ядовитая змея, уже примирявшаяся, куда вонзить зубы. Острые такие клыки, загнутые и с капельками желтого яда на кончиках, которые только и ждут, чтобы попасть в его прекрасное мажеское тело. Нужно ему сказать как-нибудь, что могу неприлично столь явно проявлять свои чувства, поскольку они могут быть оскорбительны для собеседника. Неужели в рейтинге девиц на выданье для Жана Филиппа я стою близко к дочери казначея или вообще лидирую в отрицательном списке? Не то, чтобы я хотела связать с ним свою жизнь, но такое отношение близкого человека несколько неприятно». «Я тебе так не нравлюсь?» – уязвленно спросила я. «Нет», – испуганно ответил он. «То есть да, но как сестра?» «Ты для меня всегда была родной сестрой, понимаешь, Николь? Разве можно жениться на сестрах?» «Нет, богиня не могла такое устроить. Скажи, что ты пошутила, а?» «Я пошутила», – согласилась я, успокаиваясь по поводу своего сомнительного статуса – в глазах кузена и похлопала его по руке. «Сам подумай, ритуал уже начался, и на моем запястье проявился рисунок. Значит, он должен был проявиться и на руке жениха. Богиня лишь закрепила. Слушай, а вдруг она сочла поведение Бернара настолько неприличным, что расторгла нашу помолвку сама?» – оживилась я. «Скажешь тоже, вины на нем нет». — возразил кузен. — Да из чего вдруг богиня будет наблюдать за всеми, в чью жизнь она когда-то вмешалась? — Не знаю. Я не она, — пожалуй, я плечами. Но ты говорил о нескольких вариантах и добавлял. Если помолвка заключена с моей помощью. Боюсь, второй вариант тебе понравится еще меньше. Теперь мне кажется более вероятным, что у меня тогда ничего не получилось. А Альвиндуа... Уговорили уже папу заключить помолвку по ритуалу. Я слышал, как Мадлен давила на маму, а та оправдывалась, что муж ни в какую не согласен. Если уж у нас почти получилось, то у дяди наверняка прошло бы без малейших затруднений. Наверное, я побледнела, потому что Жан-Филипп внезапно засуетился и озабоченно спросил. — Может, воды принести Николь? Я покрутила головой. Вода – это последнее, что сейчас нужно. Вариант с ритуальной помолвкой с Антуаном был неприятен, но не смертелен. В конце концов, я уже осмотрела два монастыря и могу выбирать, где мне больше нравится. Из монастыря меня даже Альвиндуа не вытащит. К тому же не факт, что реализовался именно этот вариант. Зачем тогда потребовалось столь радикально устранять Бернара, если я могу выйти замуж только за Антуана. Для устрашения, — предположил Жан-Филипп, — Буле, к примеру. Неужели Пьер-Луи проболтался? Пожалуй, этот Энор опустился в моих глазах еще ниже, чем вчера. — Почему вдруг Буле? — по возможности невозмутимо уточнила я. — Потому что я видел, как ты выходила из комнаты Буле и Дюваля. Дюваль волочится за твоей подругой. Да и зашел он буквально перед тем, как ты вышла. Значит, ты была у буле, победно заключил кузен. Интересно, почему это я тебя не видела? Кузен загадочно заулыбался, не желая признавать, что хоть он и считает меня родной сестрой, отвод глаз на меня распространяет в точности, как и на неродных. Полезное заклинание, кстати, нужно будет попросить Жана Филиппа, Ему обучить? Или нет? Лучше попрошу Франциска. Он не станет манерно закатывать глаза при моих неудачах. И у него можно будет узнать что-нибудь уникальное. Да и как учитель он намного лучше. Вот прямо сейчас и отправлюсь. Тем более, что ситуацию нужно обсудить в тесном семейном кругу леденингов. Я должна точно знать, с кем помолвлена. Я подскочила, намереваясь бежать к семейному телепорту, но кузен удержал меня за руку. «Ты куда?» «К дедушке. Нужно посоветоваться». «Хорошо, что к дедушке, а не к Буле. Но плохо, что вообще куда-то собралась. Сегодня бал», — напомнил Жан-Филипп. «Дедушка важнее». Я подергала рукой, намекая, что разговор у нас давно уже закончен, и продолжать его... только издеваться друг над другом. «На балу тебе непременно надо появиться, иначе подумают, что Бернард для тебя слишком много значит, и ты сейчас страдаешь», — пояснил кузен. «Я, как твой ближайший родственник в академии, не могу позволить, чтобы твое имя трепали». «Да я все успею, но, ответила я, намеренно употребив сокращение, которое кузен не любил. «И к дедушке сходить». и к балу подготовиться. «Я с тобой», — внезапно решил Жан-Филипп. «Зачем?» «Чтобы ты не задерживалась». «Я не собираюсь при тебе вести разговор». «О, при мне и не надо. Я посижу в библиотеке», — сказал он столь небрежно, что у меня даже сомнений не возникло. «Его целью является именно это, а вовсе не беспокойство за меня». «Можно подумать, я не помню, как он при мне говорил», что многое бы отдал, лишь бы очутиться в библиотеке кибо. Даже странно, что не попросил раньше. Наверное, рассчитывал, что ему предложат без намеков. В библиотеку нужен специальный допуск. Не уверена, что дедушка его даст. Сделала я вид, что ничего не понимаю. Но можешь подождать в гостиной. Я попрошу, чтобы тебе принесли чая. Чай тоже неплохо, сказал он с похоронным видом, и таки отправился со мной, хотя по его виду было заметно, что я без библиотеки его не привлекаю даже как сестра. Нужно все-таки попросить для него разрешения хотя бы в одну из частей, но не сегодня. Боюсь, если он сейчас туда проникнет, на бал точно не попадет. Невозможно его будет оторвать от книг. До телепорта мы прошли без задержки. Обстановка дома... Жанна Филиппа не заинтересовала. Книг по пути мы не увидели, а артефакты попадались только бытовые. Короче говоря, для настоящего мага ничего интересного. Проскочив в телепорт, мы галопом пронеслись до гостиной, где я оставила кузена, прежде чем побежать к дедушке. Франсина весьма удачно встретилась по пути. Я даже предположила у нее какой-нибудь артефакт, реагирующий на срабатывание телепорта. Должен же был совет снабдить ее чем-то полезным для слежки. Но даже если такой артефакт был, сейчас он оказался весьма кстати. Не пришлось отвлекаться на поиски экономки. Я попросила ее позаботиться о кузене и рванула в кабинет. «Никакого уважения к старшим!» Встретил меня ор Франциска, раздувшегося и потемневшего от злости. «Я твой дед, по сравнению со мной ты не маг, а только подмастерье мага. Вы не маг, ваше величество, а только его призрак», – меланхолично заметил дедушка. «Поэтому нас даже сравнивать некорректно». «Николь, что-то случилось?» Франциск озабоченно повернулся, сразу раздумав ругаться дальше. — Случилось, — обрадовала я их. Дело в том, что моя ритуальная помолвка, если она есть, точно не с Бернаром. — Женился? — проницательно хохотнул Франциск. — Ну и орк с ним, он мне все равно не нравился. Мажанок предпочтительнее был, до тех пор, пока я не узнал о нашем родстве, так что теперь тебе меньше, чем за герцога, выходить неприлично. — Да погодите вы, ваше величество, — нахмурилась я. Во-первых, нужно выяснить, есть ли вообще эта помолвка. Дедушка сделал короткий паст и на моем запястье проявился сложный сияющий узор. Но проявился так ненадолго, что я успела лишь понять, что он есть, но деталей не разглядела. Впрочем, к чему мне детали? Есть, уверенно сказал дедушка. А во-вторых? А во-вторых, нужно как-то выяснить, «С кем же я помолвлена?» «Если предполагалась помолвка с Бернаром, а он сегодня утром без помех женился, получается, жених кто-то другой?» Призрак и дедушка переглянулись. Нехорошо так переглянулись. Так что у меня в груди разлился холодок плохого предчувствия. «Ты помнишь, как проходил ритуал?» спросил дедушка. «Можешь рассказать в подробностях?» Еще бы я не помнила. Не каждый день меня спасают богини. Собственно, это было всего один раз. Конечно, можно еще позвать для контроля кузена, если я что и забыла, то он точно помнит. Но я тут же сообразила, что при нем рассказывать нельзя. Вряд ли его обрадует известие о том, что я добавила в готовящееся зелье не только пепел. Но дедушке и Франциску я рассказала все. и даже добавила рассуждение Жана Филиппа о том, с кем меня могла помолвить богиня. «Вот ведь какое свинство!» выдохнул Франциск, сдувшийся до неприлично мелких размеров. Всегда был уверен, что детей с даром нельзя оставлять без присмотра, и вот только что получил этому подтверждение. Куда только твои родственники глядели. Присмотрели бы в этот раз, не присмотрели бы в следующий... — заметил дедушка. — От судьбы не уйдешь. — Вы мне лучше скажите, как выяснить, кто мой жених? — забеспокоилась я. — Вопросы воспитания детей обсудите потом, когда я уйду. — У меня идей нет, — ответил призрак. — Робер? — Тоже. Дело в том, Николь, что божественное вмешательство всегда ведет к непредсказуемым результатам. И хуже всего, что оно закрыто, от магического поиска почти совсем закрыто колени задрожа